Берлин, Вайшенфельд. 19-20 июля 1944 года. Утром Штернберг сидел в здании на Принц-Альберг-Штрассе в приемной рейхсфюрера, держа на коленях черный портфель. Перед отъездом он поручил своему верному помощнику охранять курсантку заленскую так, как будто эта девушка приходилась Францу родной сестрой. Тот был далеко не в восторге от задания. Но возражать, разумеется, не посмел. Внезапно высокие двери распахнулись, и из кабинета шефа СС вышел никто иной, как Мюльдерс. У Штернберга разом онемели вцепившиеся в край портфеля пальцы, но он даже не поднялся при появлении начальника, глянул высокомерно и вызывающе. Мюльдерс лишь слегка прищурился. Никто из них не проронил ни слова. Они только смерили друг друга взглядами. будто пропороли штыками. Штернберг подходил к дверям с чувством, будто в притылоке установлена гильотина. Но едва переступил порог, у него отлегло от сердца. Мысли сидевшего за столом человека не таили угрозы. Однако же, когда он сел напротив, Гиммлер положил перед ним какие-то бумаги. «Как это следует понимать, Альрих?» Это были доносы двух курсанток школы ЦЭЦ на Дану и отчет Мёльдерса о психометрическом анализе. Штернберг вновь помертвел. «Значит, вот, чем занимался вчера падальщик до его приезда. Собирал кляузы. А вот и собственная поэма Стервятника». Взгляд заплясал по строчкам. «Противоестественное влечение к представительнице ниши расы. Тьфу ты, черт! Только не паниковать!» Штернберг взял бумаги в левую руку и услышал далекий голос Гиммлера. «Уберите от меня эту дребедень. Моя интуиция говорит, что носитель чистой германской крови и высших психических качеств не может заинтересоваться какой-то грязной славянкой». «Шеф ни слову тут не верит. Во всяком случае, пока». Штернберг растянул губы в пренебрежительной улыбке. «Не убеждает. Рыхлая работа». Пустая писанина. Если б я собирался обвинить кого-нибудь в расовом преступлении, то потрудился бы предоставить настоящие доказательства, а не бабьи сплетни. Свидетелей, фотографии, а то, видите ли, влечение, преступное желание, болтовня. Но доказательств здесь и быть не может, потому что все это полнейшая чепуха. Вы ведь и сами понимаете. это русская девица – сильный сенситив. «И вчера мы с Мёльдерсом немного повздорили, решая, по чьим началам она будет работать. По-видимому, вот так неизобретательно он решил добиться своего». «Мёльдерсу действительно требуется много ваших выпускников», — заметил Гиммлер. «Вам необходимо выполнить все его требования». «Не думаю, что мне стоит это делать. Рейхсфюрер, я должен сообщить вам нечто чрезвычайно важное». «У меня есть все основания подозревать штандартенфюрера Мёльдерса в государственной измене». И Штернберг открыл портфель. Пока слушали запись, лицо Гиммлера каменело все больше. «Никому нельзя верить», – безжизненно произнес он, когда пленка закончилась. Затем принялся молча перебирать бумаги в прихваченной Штернбергом толстой папке. Там были доносы, касающиеся покрытия коррумпированных чиновников, тайных выкупов из канцлагерей, работающих на государство алхимиков, которых под личным руководством рейхсфюрера собирали отовсюду, куда только дотянулись когти рейха, энвальтирование по частному заказу. В сущности, все это меркло по сравнению с пленкой, но Штернберг решил для пущей внушительности захватить все накопленные материалы. «Вообще-то, я ожидал этого». пробормотал Гиммлер, не глядя на него. Штернберг слышал, как за растерянностью и страхом этого человека с льдистым клацаньем запускается сосредоточенность методичного, как механизм преследователя. Именно она и сделала из заурядного слабовольного болтуна всемогущего рейхсфюрера СС. «Проклятый лицемер! Он теперь до конца жизни не выйдет из концлагеря!» произнес Гиммлер уже совершенно другим голосом. «Он сгниет там». «Разве не следует попросту расстрелять негодяя, нарушившего эсэсовскую верность?» — ввернул Штернберг. «Фюрер потребовал бы именно этого». Гиммлер поглядел на него в странном замешательстве. И Штернберг мгновенно все услышал, увидел, прочувствовал. Не так давно на докладе у начальника Мёльдерс обмолвился. что руны предсказали ему, чернокнижнику, вероятность насильственной смерти, и будто бы из рунического расклада явствовало, что если это произойдет, то глава имперской полиции последует за своим верховным оккультистом ровно через восемь месяцев. Такое пророчество произвело на мнительного Гиммлера крайне тяжелое впечатление. Штернберг усмехнулся. «Рейхсфюрер, ведь это же обыкновенный шантаж». «Страховка как раз на подобный случай. Я абсолютно уверен, так называемые предсказания ложь от первого до последнего слова. Этот предатель всем и во всем лжет». Гиммлер побледнел. «Альрих, я запрещаю вам читать мои мысли. Что за наглость?» Смертный приговор Стервятнику так и не был произнесен. Однако в тот день были подписаны три приказа. Первый – об аресте Мёльдерса. второе о смещении его со всех постов и исключении из СС. Третий – назначал Штернберга главой оккультного отдела Ананербе. Напоследок Гиммлер долго молчал, изводя Штернберга необходимостью вслушиваться в особенно сумбурные, мечущиеся, невнятные мысли начальника. Наконец Гиммлер вздохнул и произнес. «Альрих, ответьте мне на один вопрос, только честно». Я хочу услышать ответ именно сейчас и именно от вас. Вы спрашивали Урун о судьбе Германии. Наверняка спрашивали, что они говорят. Штернберг чуть помедлил, собираясь силами. Вот теперь действительно самым разумным решением было бы выложить всю правду. И правда уместилась в одно единственное слово. Хагалас. Пояснения были излишни. Что способно помочь нам избежать этого?» Гиммлер нисколько не удивился. Штернберг чувствовал именно этого глава СС в глубине души и ждал. «Вы знаете что? Мирный договор с Западом. На любых более-менее приемлемых условиях. И совместная борьба против большевиков. Иначе от Германии останется то же, что нашей милостью осталось от Польши в 1939-м. Ничего. «Я вас не про это спрашиваю», — поморщился Гиммлер. «Что, по-вашему, требуется нам для победы?» «Для победы?» «Да». «Вам нужно мое личное мнение, Рейхсфюрер?» «Да». «Хорошо. Реактивные истребители, орудия типа «Штральканоне» и еще это взрывчатое вещество нового типа, о котором говорил Камлер, урановая бомба». «В общем, долгострой». «Именно». По трезвому размышлению ясно, что с двумя фронтами мы не дотянем даже до следующего лета. Но Штернберг не договорил. Неожиданно разговор вплотную подошел к той теме, которой он старательно избегал почти год. Странный холод распирал легкие, когда он представлял, как вслух высказывает эту безумную идею, мучившую его с того дня, как он окончательно понял, чем может стать для Германии Зоненштайн. Штернберг знал, что эта идея рано или поздно вырвется на свободу, даже если он всей душой возжелает задушить ее. Она горячим золотом текла в его крови и порой жгла невыносимо. И теперь вдруг хлынула наружу, и ощущение было, словно на некоем незримом плане он сам себе вскрыл вены, чтобы суметь произнести следующее. «Рейхсфюрер, смею предположить», Мы сможем получить время на создание урановой бомбы. Ну вот, он это сказал. «Что значит получить?» – вкратчиво спросил Гиммлер. «Я предоставлю всем нам столько времени, сколько необходимо, чтобы восстановить силы, наладить производство новых типов вооружения. Столько времени, сколько потребуется Германии для победы». Слова хлынули потоком будто артериальное кровотечение. И Штернберг уже не мог остановиться, ведь в тисках двух фронтов каждый клочок германской земли был его плотью и кровью. «Я дам вам такое оружие, которого больше нет ни у кого, Рейхсфюрер. Оружие, позволяющее повелевать самим временем. Оружие, которое сделает Германию непобедимой. Зоненштайн – это истинное чудо-оружие». «Это то, что по одному вашему приказу изменит ход времени во всей Германии. Я все рассчитал. Я знаю, как это сделать. Я сумею это сделать!» Через некоторое время Штернберг в задумчивости вышел на улицу. В сущности, ему следовало радоваться, но даже простого облегчения он не ощущал. Напротив, на душу снова каменной плитой легла холодная тяжесть. Теперь проект Зоненштайн в одночасье превратился из невинной научной разработки с туманным назначением в разработку строго военную. И Штернберг с содроганием пытался представить себе, как примут новую данность зеркала. Кроме того, данные остались у Гиммлера, и Штернберг знал, что тот не забудет самым тщательным образом проверить, есть ли в них хоть какая-то доля истины. Пока Гиммлер принял его сторону, Но полагаться на это было нельзя. В автомобиле Штернберга ждали. Он замедлил шаг, достал пистолет. Шофер сидел на своем месте без движения, очень прямо, не смея даже повернуть голову, потому что ему в затылок упирался ствол парабеллума, который держал Мёльдерс, удобно расположившийся сзади. Правая задняя дверь была приглашающей приоткрыта. «Если будешь размахивать своей игрушкой, мой мальчик, Услышал он голос стервятника. «Я продырявлю твоему крысенку башку. Убери эту штуку и садись в машину. Вон с той стороны». Штернберг судорожно сжал шершавую рукоятку, его залихорадило. «В здании, откуда он только что вышел, полно охраны. Один выстрел, и сюда сбегутся вооруженные эсэсовцы. Но кто из них двоих сейчас успеет выстрелить первым?» Штернберг взглянул на бледное лицо мальчишки-шофера. «Жизнь этого растяпы против убийства гнусной твари. Рискнуть?» Мёльдерс наблюдал за ним с ухмылкой. «Убери пистолет, юноша. Прежде чем ты поднимешь руку, я застрелю этого недоноска. Ты прекрасно понимаешь». Мёльдерс ткнул стволом парабеллума в голову водителя, и парень жалобно сморщился. «Убери и садись». Штернберг не сумел себя пересилить. ледянее от беспомощной ярости, отвел пистолет в сторону и вверх и сел на заднее сиденье рядом с чернокнижником. «Боишься?» – прошелестело рядом. «Бедный юноша!» «Так хочется сыграть самообладание, правда?» а «Не получается. Вон, уши уже полыхают. Тебя твой мальчишеский румянец выдает, когда ты волнуешься. Ты об этом знаешь?» «Не смейте тыкать мне, Мёльдерс!» «Слушай, парень, да ты мне в сыновья годишься!» «Какого дьявола вам тут еще надо?» «Я уже знаю, зачем ты ходил к рейхсфюреру, мой умница!» «Те мыслишки, которые квохчут в куриных мозгах нашего дрожайшего Генриха, можно расслышать даже из приемной. Но мне нужны детали!» Мёльдерс положил ему на плечи правую руку, паотически приобняв его. Тяжелая ладонь неторопливо заскользила по черному сукну кителя. Мёльдерс, мастер психометрии, мог одинаково успешно считывать информацию обеими руками. Кроме того, твою пижонскую повозку везде пропустят без вопросов. Вы когда-нибудь интересовались, что написано на пряжке вашего ремня, Мёльдерс? Там написано «Моя честь зовется верностью». Вы не имеете права носить этот мундир. «Мой милый юноша, в самом скором времени я позабочусь о том, чтобы ты не дожил до моих лет. Но, если честно, немного жаль, что я не смогу увидеть, каким ты станешь лет через двадцать-двадцать пять, и что останется от твоих мальчишеских идеалов». Холодная рука, прихотливо водившая пальцами по гладкой ткани, плотоядно впилась в плечо, так что Штернберг сжал зубы от боли. «Сучоныш, неплохо сработано». «Умный мальчик! А этот ублюдок еще клялся, что за ним не следили и его хибару не прослушивали. Ты куда сейчас собрался ехать?» Рука с пистолетом вновь толкнула стриженный затылок водителя. В зеркале заднего вида отражались дико расширенные глаза солдата. В «Вайшенфельд!» Штернберг чувствовал, что его собственная рука, сжимающая направленный вверх пистолет, дрожит. Его сознание едва держало напор чужой силы, будто скрестились клинки двух тяжелых мечей. «Вот и езжайте в Вайшенфельд. Слышишь, щенок?» Мёльдерс опять толкнул шофера. «Я скажу, где остановиться. И смотри без фортелей. Поезжай, Йохан». до да полиции уже, должно быть, ищет Мёльдерса», — подумал Штернберг. «К лучшему или к худшему будет, если их сейчас остановит патруль. Но никто, как нарочно, не стал останавливать длинный сверкающий майбах. Мёльдерс по-прежнему обнимал Штернберга за плечи. Со стороны они могли показаться родственниками или старыми добрыми друзьями. «Когда-то давно», — шептал изверг, повернувшись к нему, — «еще до твоего рождения, мой славный юноша, была большая война. Мне было почти столько же, сколько тебе сейчас, когда я пошел на фронт. Красивым молодым лейтенантом. Я командовал взводом таких вот гладкощеких, розовозадых сопляков. На сей раз стервятник не стал тыкать пистолетом в затылок водителю, чтобы не отвлекать того от дороги. Они передохли в боях под Ипром. Там, у окопов, в грязи и в собственном дерьме. Все до единого. А я вернулся. Контуженным, и изуродованным, отравленным газами. И знаешь, от чего все? От того, что я не отступил вовремя. Всегда надо уметь вовремя отступать. Каждое его слово сопровождалось слабым толчком воздуха, несущего сладковатый запах какого-то курева и гнили. Запах разложения. Штернберга слегка подташнивало. Не беспокойтесь за своих пронумерованных выкормышей, юноша. Я им уже ничего не сделаю. Но есть там одна хорошенькая девчонка, которая ждет не дождется тебя, мой мальчик. Клянусь, я выпущу этой милашке внутренности. запомню мой юный Вертер. Я где угодно ее найду и выпотрошу, как рыбу. Это была инъекция страха в самую душу. Дана. Они ехали недолго. Эй ты, щенок, останови машину. Автомобиль остановился на пустой дороге. К самой обочине глухой стеной подступал кустарник. «Выдохни, щенок!» Мёльдерс открыл дверь, вылез, держа под прицелом выбирающегося из машины неуклюжего от страха шофера. Спиной ко мне, руки за голову. «А ты, мой дорогой юноша!» Чернокнижник мгновенно перевел пистолет на Штернберга. Было пронизывающее, как вспышка мгновения, когда они смотрели друг другу в глаза. У Мёльдерса глаза были бесцветные, словно старое зеркало. где на место разрушенной амальгамы подложена фольга. Две сокрушающих воли столкнулись подобно двум таранам. Руки сильно дрогнули. Два выстрела прозвучали одновременно. Пуля вошла в обшивку сиденья рядом со Штернбергом, а Мёльдерс коротко пошатнулся и бросился в густые заросли. На секунду Штернберг почти потерял сознание, но уже в следующий миг со звериным воем кинулся следом, паляя из пистолета и одновременно посылая вперед ментальный удар. В ответ раздались выстрелы, а удар вернулся такой силы, что померк дневной свет. Тут же пуля зацепила оправу очков, и левая линза брызнула осколками. Штернберг упал, отбросил исковерканные очки, в ужасе прижал ладонь к глазам. Проморгался, поглядел на солнечно-зеленые месивы листвы. От энергетических ударов ломило все тело, из носа струилась кровь. Кровь сочилась и по переносице из пораненной брови, зудела задетая осколками щека. Штернберг отполз в сторону, полежал, прислушиваясь. Было тихо. Он медленно, щурясь и прикрываясь локтем от веток, почти на ощупь вернулся к машине. «Поехали отсюда, Йохан». Уже к вечеру Штернберг приказал подчиненным все силы бросить на поиски бывшего главы отдела. Мюльдерс скрылся в тот же день вместе с несколькими своими преданными учениками, работавшими в подотделе черной магии. Их прощальным подарком Мюнхенскому институту стал свирепый пожар, уничтоживший документацию чернокнижников. Ту, что они не посчитали нужным взять с собой. Несколько позже Штернберг узнал, что они выкрали все бумаги по черному вихрю из штаба камлера и взорвали лабораторию, где создавались образцы дьявольского оружия. Уходя, Мёльдерс очень громко хлопнул дверью. В Вайшенфельде прошло первое общее совещание окульного отдела, которое возглавил Штернберг. Он все еще находился в этом городке, вычислял с группой ясновидящих убежище Мёльдерса. когда нагрянуло известие о покушении на жизнь фюрера. В Ставке Гитлера прогремел взрыв, несколько человек погибли, но фюрер уцелел. Кто-то считал это чудом, кто-то проклятием. Казни заговорщиков начались в тот же день, и одним из первых был расстрелян граф Штауфенберг, о котором Штенберг недавно умолчал в беседе с Гиммлером. По его сожалению о том, что замысел искалеченного полковника провалился, змеистой трещиной поползла досада на то, что он в свое время не назвал рейхсфюреру имени однорукого штабиста. После полуночи он с несколькими подчиненными сидел у радиоприемника и слушал обращение фюрера к немцам. «Круг узурпаторов очень узок и не имеет ничего общего с духом германского народа». «Мы сведем с ними счеты так, как это свойственно нам, национал-социалистам!» Эти слова долго потом звучали в сознании, словно припев «Мы сведем счеты, сведем счеты!» Штернберг думал не столько о Ройтере, которому наверняка грозили проверки гестапо, сколько о Мёльдерсе, прятавшемся где-то в горах Гарц, о доносе на столе Гиммлера и о Дане. К утру после лихорадочных сомнений Штернберг принял решение. В сущности, все было очень просто и невероятно трудно. Следовало заставить себя поднести драгоценную клетку к открытому окну и распахнуть ее. У Мёльдерса и ему подобных никогда не хватило бы воображения уразуметь, что такое можно проделать нарочно.